Восьмая поправка к Конституции США. Не должны требоваться чрезмерные излоги или налагаться чрезмерные штрафы, или назначаться жестокие и необычные наказания. Текст восьмой поправки кажется простым и ясным, но это иллюзия. На самом деле, она одна из самых загадочных и туманных, поскольку в ней не содержится даже намёка на то, какие наказания она запрещает. Какой наказание является жестоким, а какое необычным? Ответы на эти и другие вопросы зависят от подхода к интерпретации Конституции. Исторически сложились два подхода, хотя терминов их описывающих гораздо больше. Оригиналистский, то есть поиск первоначального значения внутри четырёх углов листа, на котором написан текст, и прогрессивный, то есть подгонка текста к меняющимся социальным условиям. Для оригиналистов, также известных как текстуалисты или интерпретивисты, конституция является сакральным, застывшим во времени документом. Этот подход исключает эволюцию значения. Текстом конституции отцы-основатели сказали всё, что они хотели сказать, и наша задача понять значение их слов, используя записи речей и выступлений, протоколы заседаний, дебатов, письма, статьи и трактаты. из которых можно понять истинное значение слов, употреблённых в тексте Конституции и Билля о правах. Для прогрессивистов, неоригиналистов, неинтерпретативистов Конституция является живым организмом, который меняется по мере изменения человеческих ценностей и приобретения нами более глубокого знания и понимания человеческой природы. Суть такого подхода к интерпретации восьмой поправки передают цитаты из решения Верховного суда США по делу Троп против Даллеса. Том 356, Верховный суд США, страница 86, 1958 год. Цитата принадлежит тогдашнему верховному судье Уорно. Значение положения о жестоком и необычном наказании должно исходить из эволюционирующих стандартов приличия. которые знаменуют прогресс в зрелости общества. Такой подход, конечно, ничем не связывает Верховный суд США в его интерпретации восьмой поправки. Если следовать Уоруну, получается, что стандарты приличия, которые разделяет большинство судей Верховного суда, и есть лакмусовая бумажка, помогающая определить, какое наказание является жестоким и необычным, а какое нет. При этом не имеет значения, какие стандарты приличия у жителей того или иного штата, чьи представители приняли закон о наказании за то или иное преступление. Какому течению принадлежит тот или иной юрист, можно определить по его ответам на следующие вопросы, касающиеся восьмой поправки. Каким стандартом должен руководствоваться суд в решении вопроса, подпадает ли то или иное наказание под определение жестокое? Запрещает ли восьмая поправка только варварское наказание или также и наказание, которое не соответствует тяжести преступления? Запрещает ли восьмая поправка смертную казнь? Являются ли некоторые современные виды наказания, например, длительное одиночное заключение или смертная казнь путём инъекции смертельного коктейля, последовательная комбинация, состоящая из анестетика, парализующего вещества на основе яда кураре? их хлорида калия, останавливающего работу сердца, жестоким наказанием. Оригиналисты, в частности судьи Верховного суда Клэрэнс Томас и Антонин Скалия, дали следующие ответы на эти вопросы. Суд должен руководствоваться стандартами, принятыми в 1791 году, год ратификации поправки. Если в 1791 году наказание не считалось жестоким, то оно не должно считаться таковым и сегодня. Восьмая поправка запрещает только варварские пыточные виды наказания, но ничего не говорит о соответствии тяжести наказания тяжести совершённого преступления. Это означает, что наказание в виде смертной казни за неправильную парковку автомобиля само по себе не противоречит восьмой поправке. Восьмая поправка не запрещает смертную казнь Во-первых, смертная казнь как наказание существовала в 1791 году. Во-вторых, смертная казнь упоминается в тексте Конституции, в частности в пятой поправке. Привлекаться к ответственности за караемое смертью преступление. Никто не может быть лишён жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры. А те основатели таким образом признавали смертную казнь в виде наказания, иначе не упоминали бы её в Билле о правах. Современные методы наказания могут нарушать восьмую поправку, если они были разработаны специально с целью причинить боль ради боли и являются объективно более жестокими, чем наказания, разрешённые в 1791 году. Разумеется, далеко не каждая позиция оригиналистов нашла отражение в решениях Верховного суда. Инъекция смертельного коктейля заслуживает отдельных комментариев. поскольку до сих пор применяется практически во всех штатах, где разрешена смертная казнь.